Сейчас же на него нахлынули незнакомые слова, мысли, знания, которые были ему доселе неведомы. Однако не вид этого человека ничего либо другого, что могло бы пробудить в жизни нужный сектор его памяти, не приблизили его к разгадке собственной личности. И в этом было какое-то несоответствие, побудительный импульс, который им владел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 Буду рад компании. Дорога длинная, того и гляди, начнешь заговариваться. Куришь? Нет, спасибо, я не курю.